Глава шестая. Прикрыв глаза, я сосредоточилась на изображении, транслируемом с микроскопических шпионов. Те, что в кабинете, пока трогать не буду. Вдруг у ректора бессонницы или завал документации, и он засиделся, а тут я со своими блестелочками. Глаза у мистера Айзенхарта, как у матерого хищника, мигом заприметит неладное. Начнем с коридора. Такс, что тут у нас? Послушный моей воле, шарик выкатился из убежища. Трещины в камне и шустро понёсся, чуть подскакивая на ухабах. Здесь я уже была. Ничего интересного. Коридор, двери, зарешоченные окна, как в хорошей тюрьме. Разве что металл, изогнутый в виде цветочков и узоров, а не классической клеточкой. Мы со следилкой не поленились и заглянули под каждую створку. Архив, склад канцелярии. Пусто, пусто, пусто. Подозрительно. Целое крыло, в котором можно было бы проводить занятия, закрыто для посещения студентами. Кабинеты просторные, человек на сто, но ни столов, ни стульев, ничего. Даже пыли нет. Шарик покатился дальше, к лестнице. Вверх или вниз. По логике, самое интересное, люди подсознательно прячут там, где надежнее и меньше доступа то есть в подвалах, значит вниз. Пока шпион спускался, я отдалилась сознанием, позволяя ему справляться самостоятельно. У меня от таких пируэтов голова кружиться начинает, ну его. А вот когда следилка вновь заскользила по ровной поверхности, я повернулась со всем вниманием. И снова ничего. Первый этаж оказался так же чисто убран и законсервирован, как большая часть второго. Значит, еще ниже. Глянем на подвал. И спать. Изводить себя я не собиралась. Мне совершенно ни к чему черные круги под глазами. Получить их просто, а вывести потом — проблема. поди сойди за первокурсницу с опухшей от недосыпа рожей. И мы снова поскакали по ступенькам. Освещения почему-то не было вовсе. Ни магического, ни факелов на стене. Будто специально жуть и нагнать. Впрочем, на такой случай в шпионе имелась функция ночного видения, пусть и чёрно-белая. Снова длинный ряд дверей. На этот раз комнаты оказались заполнены самыми разными вещами. Казалось, сюда стащили барахло со всей академии, начиная с поломанных кресел с порванной обивкой, заканчивая стоящими ровными рядочками картинами. Не удержавшись, подкатил и следилку поближе. «Неплохое масло. Наверняка лет 200 ему, а то и 300». Не уверена, поскольку не сильна в истории искусств конкретного мира Траумфельд. Однако, чисто теоретически, довольно ценное и пылится без дела в темноте, когда могло бы радовать взор ценителей, мысленно отметила помещение. «Если будет возможность, загляну. Выцеплю парочку-троечку шедевров с собой, так сказать, на вынос» искусство ценится во всех мирах и контрабандой технологий не считается а значит кража с особой строгостью не карается в общем порядке только а в общем вы меня сначала поймайте. ага занятая приятными мыслями и пересчитывая возможную выручку я беззаботно нырнула в следующую коморку тут меня и сожрали не меня а шпиона но из за нашей связи показалось что меня тоже заживали. Ощущения не из приятных. Силы стремительные иссякают. Свет меркнет, и тьма поглощает разум. Я вынырнула из транса, хрипло дыша и стискивая браслет. Повинуясь интуиции, поднесла цепочку шариков к лицу, чтобы увидеть, как одна из жемчужин прямо под пальцами рассыпается пеплом. Какой занятный спецэффект. Получается, уничтожена не только следилка но и ее дубль. Стараясь не разбудить соседку, выбралась из постели, налила из кувшина воды и выпила мелкими дробными глотками, стараясь не обращать внимания на стучащее остекло зубы. Давненько ничему и никому не удавалось меня так напугать. Я могу сколько угодно язвить и хорохориться, но факт — неумолимая штука. Ко мне следилки умудрились подобраться так, что я ничего не заметила и молниеносно опустошить до дна. Даже сейчас, в тёмной тишине спальни, нарушаемой лишь мерным дыханием эриды, сколько я не прокручивала заново происшествия, не могла понять, что это было. Кто это был? С какой стороны подошёл? Ни шагов, ни ауры, ни магического следа. ни че -во. Неужели ректор заметил присутствие постороннего, то есть меня? Быстро перебрав по жемчужинам, я не бестрепета погрузилась в одну из следилок, оставленных в кресле. Мистер Айзенхарт сидел за столом и что-то вдумчиво писал в тусклом свете артефакта. Стоило мне следилке шевельнуться, как мужчина вскинул голову и насторожился. Я тут же поспешно ретировалась. Вряд ли он успел добежать от подвала до кабинета за ту минуту, что я переводила дух. Но если это не он, то кто? Подойдя к окну, я всмотрелась в сюрреалистичный пейзаж. Ухоженный парк резко обрывался, уступая место облакам и непривычно близким звездам. Что же происходит в этой академии? В памяти всплыла торжественная речь ректора и его особое предостережение нам, нарушителям спокойствия. Возможно ли, что мистер Айзенхарт ругался не из-за того, что мы попрали устои и покой учебного заведения, а потому что здесь действительно опасно бродить невесть где, и он переживал за нашу безопасность. Не просто так целое крыло заблокировано, и он сидит там посреди ночи, в засаде. Интересная версия, увлекательная, но ни на шаг не приближает меня к основной цели – поиску центра управления щитами. Теперь мне еще сильнее захотелось срочно сбежать с летающего острова. «Я вообще-то воровка, а не детектив, и тем более не боевик. Есть, конечно, в запасе трюк другой, но столкновений с превосходящим противником я всегда старалась избегать. Да и в принципе столкновений. И уж тем более мне не улыбалось схлестнуться с чем-то, что может сожрать высокоточный артефакт с многослойной защитой в один ам. Странно, что при всем этом мне отменили набор студентов на первый курс». Их же, по идее, должны были всех эвакуировать при первых же признаках опасности. Я прошлась туда-сюда по комнате, шлепая босыми ногами по прохладным доскам пола. Эрида заворочилась, но не проснулась. А что, если Академию проверили и ничего не нашли? Подумаешь, один артефакт заживала Может, оно травоядное. Только магией питается. Людей не трогает. Были бы случаи смертоубийства, до меня дошли бы слухи. А уж до родителей студентов и подавно поднялась бы паника. Нет, случись что серьезное, замолчать это вряд ли сумели бы. Значит, формально повода закрывать единственное на весь Траумфельд заведение высшего магического образования у руководства нет. Зато в качестве превентивной меры прислали вместо детка-ректора молодого, энергичного и наверняка с военной подготовкой. И с помощником не будем забывать того гипотетического физрука. Похоже, мистер Айзенхарт немало провинился перед начальством, раз ему прилетело столь незавидное назначение. «Пойди поймай неизвестно что». Я с трудом подавила порыв разбудить соседку прямо сейчас и задать парочку наводящих вопросов. За завтраком устрою допрос с пристрастием. В конце концов, раз студентов на Бральве расселили, значит, непосредственной угрозы их здоровью нет. Можно спать относительно спокойно. Что я и сделала. Устроилась в постели, наложив дополнительную защиту на окна и двери, а также на прочие поверхности. Чисто на всякий случай. И крепко заснула. Проснулась от базарной многоэтажной ругани. «Кто же знал, что невинные губки Риды способны исторгать такое?» «Ой, ты проснулась!» Милое создание снова покраснело. «Тут дверь заклинила. Я на завтрак опаздываю». «Уже завтрак?» Я сонно покосилась в окно, где едва занималась заря, и повела рукой, незаметно снимая блокирующие заклинания. «Боевики встают рано, у них дополнительные тренировки». Зардевшись еще пуще, пролепетала Ирида и выскочила в коридор. Я хмыкнула, потянулась и лениво поплелась умываться. Вставать с первыми лучами солнца мне не привыкать. Другой вопрос. Удовольствия по этому поводу я никогда не испытывала. И уж точно не собиралась следить за бегающими по полю малолетками. А вот спокойно перекусить, пока в столовую не набилась толпа народу, это было бы неплохо и сладенького чего-нибудь, а то стресс, расход энергии, тут и до упадка сил недалеко. Завтраком кормили там же, где мы вчера торжественно ужинали. Только украшения с зала. На ночь поснимали, и выбор был куда скромнее. Свежесть еды поддерживали магически. Над каждым блюдом стоял небольшой купол, аналогичный тому, что прикрывал весь остров, только в миниатюре. Заинтересовавшись, я сгребла две порции блинчиков на одну тарелку и перевернула вторую, надеясь обнаружить защитный артефакт. «Хоть бы знать, как он выглядит!» «Вижу, на аппетит вы не жалуетесь!» — небрежно бросил проходивший в этот момент за спиной ректор. «Я чуть посуду не уронила!» — удержала в последний момент. «Мистер айзенхард «Задерживаться и ожидать моего ответа не стал!» прошествовал за поодаль преподавательский стол и, не глядя, подтянул к себе ближайшее блюдо. Судя по темным кругам под глазами, бедняга ночью не спал, документы разгребал или караулил невидимого преступника. Ни эриды, ни боевиков видно не было. Зал был тих и спокоен, и в этой утренней умиротворенности мне от чего то чудилось зловещее. Больше всего страшила неизвестность. Не подойдешь же к ректору с вопросом, «А что у вас такое голодное в подвале живет? Оно опасное или дружелюбное? Ну и где центр управления?» Заодно. Делать нечего. Придется усердно изображать рвение к знаниям. Начнем с изучения сервировки. Как я успела заметить, щит над едой реагировал на движение. Стоило поднести руку к блюду, как купол, исчезал сам. Искать артефакт на днище тарелки пришлось методом тыка. Поверхность оказалась ровной и монолитной. Стараясь действовать непринужденно, я медленно поставила пустую тарелку на стол, руку убирать и не спешила, вдумчиво поглаживая чувствительными подушечками прохладный фарфор и все-таки сумела нащупать едва заметную выпуклость. Над белой гладью, расписанной незатейливыми цветочками, проступала небольшая бляшка размером с монету. Неплохо здесь живут студенты, хочу заметить. Изделия подобного качества могли позволить себе лишь весьма зажиточные люди. А тут для общего пользования в столовке. С другой стороны, логично. За время учебы запомнят, как пользоваться приборами привыкнут к этикету и не будут тушеваться в присутствии сильных мира сего. В академии обучаются не только аристократы. Более половины – простолюдины, у которых внезапно обнаружился дар. И красоту эдакую, фарфоровую, они разве что на картинках видели. Быстро подцепила ногтем и отколупала артефакт. Тот, кажется, был слит в одно целое с посудой при создании последней. Но я еще и не такое отковыривала. Ценный объект незаметно перекочевал в карман строгого платья. Разберусь на досуге, как оно работает. Может, тогда пойму хоть, что искать и какие кнопки нажимать на пульте, когда найду его. Блинчики я действительно смела. Вместе с вареньем из каких-то крупных красных ягод и густыми сливками. На вкус получилось божественно. В том числе потому, что я была крайне голодна. А вот кофе подавали просто ужасный. Я налила немного из здоровенного металлического термоса на пробу и скривилась. Такой даже с сахаром не исправить ни крепости, ни вкуса. Придется лезть в собственные запасы. Грея ладони об изящную чашечку и делая вид, что пью, я поглядывала по сторонам, изучая работу местных служащих. Посуду собирали служанки, после чего сгружали ее на неспешно ползущую ленту, ведущую в моющий артефакт. Что там происходило дальше, из зала не видно. Наверное, сушка. В общем, скоро все тарелки перемешаются, и определить, кто чем пользовался и совершил акт вандализма, будет невозможно. Отлично! Следы преступления скроются без моего участия. Бросив взгляд на вяло жующего ректора, я поднялась и отправилась на учебу. Первой парой шла история. Траумфельда, разумеется. К сожалению, я никогда не интересовалась захудалыми окраинными мерками и ничего связанного сообщить не могла, поэтому забилась на самую дальнюю парту. Рида недоуменно на меня покосилась и села впереди. Я в ней не сомневалась. На девушке большими буквами написано «Отличница!» Чуть позже я поняла подоплеку подобной стратегии. Рядом со мной плюхнулся «Блуфрос» и радостно оскалился. Занятие проходило в огромной аудитории и рассчитано было на всех первокурсников, даже боевиков. Итак, кто мне расскажет, когда в нашем мире появилась магия? Продребезжал убеленный сединами старичок. Наверняка переживший ни одного и ни пятерых ректоров и не собирающийся останавливаться на достигнутом. Эрида вытянула руку, но дедок смотрел только на меня. Будто чуял, что я даже его имени не знаю, не то что предмет. Вы, например, мисс Данквальд. Точно ему ректор приказал до меня докопаться. Вот просто пятой точкой чую. В незапамятные времена, четко и уверенно ответила я. Преподаватель поперхнулся. «Поди, возрази!» Так ведь оно и было. Магия зародилась вместе с мирами, и точной даты ее появления не знает никто. А вот момент проявления способности в людях, во всех вселенных, разный, а где-то и вовсе подобных случаев не зафиксировано. Например, в некоторых техномерах. Энергии в них есть, а одаренных нет. Такой вот казус.